царапать на стекле. А ты разве эту шуточку не слыхала? Она покачала головой. Джон Осборн рассказал мне вчера, пояснил Питер. Кое-кто из ученых усердно записывает для истории, что с нами стеслось. Они вырезают записи на стеклянных брусках. Выцарапывают на стекле, потом как-то там приваривают сверху. Второй такой же брусок, и запись оказывается в середке. Дуайт приподнялся на локте, с любопытством повернулся к Питеру. «В первый раз слышу». «А что они станут делать с этими брусками?» «Ложат на вершине горы костюшка? «Это самый высокий пик во всей Австралии». Если земля когда-нибудь опять станет обитаемой, новые жители наверняка рано или поздно туда поднимутся. Пик очень высокий, но не недоступен. Вот это да. И они что, с этим занимаются? Так говорит Джон. Они там на вершине устроили бетонное хранилище. Вроде как в египетских пирамидах. «И длинные эти записи?» — спросила Не «Знаю, не знаю. Едва ли тут много напишешь. Правда, они берут еще и страницы из книг, вмуровывают их между пластинами толстого стекла. Но ведь те, кто будет после нас, — начала Мойра, они, они не сумеют прочитать нашу писанину. Вдруг это будут животные?» Да уж, наверное, им придется нелегко. Учиться читать с самого начала. Кот на картинке и рядом по буквам. К-О-Т. Кот. И прочее в этом духе. Джон говорит, записи пока примерно до этого и довели. Он помолчал. Наверное, это... Тоже полезно, задумчиво, — докончил он, — чтобы ученые-мужи не нашли себе занятие похуже. Картинка с кошкой тем новым не поможет, — заметила Мойра. Ведь никаких кошек не останется. Они не будут знать, что такое кошка. Пожалуй, лучше нарисовать рыбу, — сказал Дуайт. Рыба! «Или, допустим, чайка!» «Чем дальше, тем длиннее и труднее слово!» Мойра обернулась к Питеру и спросила с любопытством, «А какие книги они сохраняют?» «Про то, как делать кобальтовую бомбу?» «Боже упаси!» — все трое засмеялись. «Не знаю, что они там надумали. По-моему, для начала очень подошла бы британская энциклопедия». Да уж больно велика. Нет, права, не знаю, не знаю. Пожалуй, знает Джон Осборн или может узнать праздное любопытство, заявила Мойра. Нам с вами от этого ни тепло, ни холодно. Она в притворном ужасе возрелась на Питера. Только не говори, что они сохранят хоть одну газету. «Вот этого я уж не вынесу». «Ну, не думаю», — был ответ. «Не настолько они сумасшедшие». Двайт сел на песке. «Обидно. Зря пропадает такая теплая вода. По-моему, надо искупаться». Мойра встала. «Не пропадать же добру», — поддержала она. Воспользуемся случаем, пока не поздно. Питер зевнул. «Валяйте! Наслаждайтесь теплой водичкой, а я понаслаждаюсь солнышком». Он остался лежать на песке, а мы раздуаятым вошли в воду. Поплыли рядом. «Вы отличный пловец, да?» Спросила она. Дуайт ответил не сразу. «Я много плавал, когда был помоложе. Один раз участвовал в состязаниях. Наша академия против Вестпойнт» — Мойра кивнула. «Я и подозревал что-то в этом роде, а теперь... Вот вы тоже много плаваете». Дуайт покачал головой. Только не на состязаниях. Это приходится очень быстро бросить. Разве что у тебя куча свободного времени, и можно вдоволь тренироваться. Он засмеялся. Мне кажется, с тех пор, как я был мальчишкой, вода стала холоднее. Ну, не здесь, конечно, в мистике. Вы не родились в мистике? Он покачал головой. Я родом с Лонг-Айлендского пролива. Но не из мистика. Мой родной город называется Вестпорт. Мой отец там был врачом. В Первую мировую войну служил хирургом на флоте, а потом стал практиковать в Вестпорте. Это тоже на побережье? Дуайт кивнул. Плаваешь, ходишь под парусом, ловишь рыбу. Вот так я и жил мальчишкой. А сколько вам лет, Дуайт? «Тридцать три, вам?» «Какой бестактный вопрос!» 24, ответила Мойра. И, помолчав, спросила. «А Шейрон тоже из Вестпорта?» «В каком-то смысле?» «Ее отец-адвокат в каком то смысле Я отец адвокат в нью йорке живет на 84-й Западной улице, недалеко от Центрального парка, а в Вестпорте у них дача. «Значит, там вы и познакомились?» Он кивнул. «Еще детьми. Наверное, вы поженились совсем молодыми, как только кончили учиться. Мне исполнилось 22. Меня назначили лейтенантом на Франклин. Шейрон было 19. Она так и не окончила колледж. Мы больше, чем за год до того решили, что поженимся. Когда наши родные увидели, что мы не передумаем... Они собрались вместе и порешили, лучше уж на первых порах нам помочь. Дуайт помолчал и докончил негромко. Отец Шейрон очень по-доброму к нам отнесся. Мы бы еще ждали, пока они заработали как-нибудь хоть немного денег, но родные решили ни ей, ни мне, это вовсе ни к чему, и дали нам пожениться. И помогали деньгами? Ну да. Нам нужна была помощь только года четыре, а потом умерла одна тетушка, и я получил повышение. И так мы стали на ноги. Они доплыли до конца причала, вылезли из воды, посидели грес на солнышке. Потом вернулись на пляж к Питеру, посидели с ним, Выкурили по сигарете и пошли переодеваться. Вновь сошлись на пляже, держа туфли в руках, не торопливо сошли ноги на солнце, отряхивались от песка. Потом Дуайт стал надевать носки. — Это же надо разгуливать в таких носках, — сказала Мойра. Дуайт глянул на свои ноги. Но «Это только на пальцах», — заметил он. «Снаружи не видно». «И не только на пальцах». Мойра перегнулась, взяла за его ступню. «Где-то я видела еще. Ну вот живот, Пятка снизу, вся дырявая. Но все равно не видно, когда я в ботинках. Разве вам никто не штопает носки?» «В последнее время большую часть команды Сиднея уволили», — пояснил Таверс. «Мою койку еще заправляют, но без того теперь слишком много дел. Ему не до того, чтобы штопать мне носки. Да на корабле и раньше не очень с этим справлялись иногда. Я сам штопаю, а чаще просто выбрасываю рваные носки и покупаю новые. И пуговицы на рубашке у вас не хватает?» «Ну, это тоже не видно», — невозмутимо ответил Дуайт. «Она же внизу, под поясом». «По-моему, вы просто позорите флот», — заявила Мойра, — Знаю я, что сказал бы адмирал, если бы увидел вас в таком виде. Он бы сказал, что скорпиону требуется другой капитан. Он ничего такого не увидит, был ответ. Разве что заставит меня снять штаны.